Понизжатым нивом топтался беспризорный всякий скот, коровы, о в ц ы свиньи. Рыл, уничтожал хлеб, довершая бедствие крестьянина. Печально скиталось множество лошадей, измученных, покрытых кровавыми язвами, в которых гнездилось гниение, копошились черви. Это изувеченные в битвах кони, брошенные армией Пугачева, или воинскими частями преследователей его. Иные лошади скакали на трех ногах, поддерживая на весу перебитую в боях четвертую. Иные валились на бок и, судорожно поддергивая ногами, скалили рот, как бы прося у проезжих смерти. г о л а х о в дал гусарам приказ пристреливать страдающих животных. Вот на обочине дороги вздувшаяся туша заседланного боевого коня. Возле обезглавленный труп всадника, левая нога вставлена в стремя. «Это башка татарская, видишь, гололобая!» – закричал Долгополов, указывая пальцем. А несколько подальше из помятых хлебов торчат три пары ног, обутых в лапте. Всюду смердящий дух по ветерку. «Погоняй!» – приказывает Рунич. Попадались опрокинутые вверх колесами телеги, одноколки, переломленная коса валяется, топор, лапоть. В канавке лежит, как боров, чугунная какая-то кургузая пушка без лафета. Опять труп, лицом вверх, руки раскинуты, русский бородач. «Видать работка господина Михельсона!» – сказал Долгополов. «Работенг чистая!» «Добрую выволочку дал он с волчетой!» Сухощеки тщедушный Рунич спросил, высекая огонь и раскуривая трубку. «Ну а что сам-то, Пугачев? Храбрый, боевой?» «Хе-хе-хе!» – закатился бараньим хохотком о с т а ф и Долгополов. «Первостатейный трус!» «Да что вы, о с т а ф и Трифонович!» – усомнился Рунич. «Да уж поверьте ваше благородие!» – возразил ему Долгополов, и маленькие глазки его ушли под лоб. Да ведь он злодей, во все времена пьян. Как мало-мало шум, он либо на дерево и там отсидку делает, либо в нору сегает. Смехи! Позвольте, позвольте, а кто ж в о с с т а н и е т ведет? Ведь, боже ж ты мой, сколько возмутителей крепостей позабрали! Кто же это, как не Пугачев? Ха, кто? — воскликнул Долгополов. Атаманы с ясаулами, вот кто! Овчинников, Шигаев! Еще этот изменник, Подуров. Онный Подуров был даже член большой комиссии. Медаль на нем депутатская. Вот какая сволочь. Ну, иным часом и я командовал, грешный человек. а с у я брал. Пригород, осу. Вы? Рунич со строгостью взглянул на своего соседа. Тот испугался, прикусил язык. Верхняя губа его задергалась, сказал. Известно, какой я командир. А б ы в а л как крикну. «По коням, молодцы!» «Да как, вскочат все на коней!» «Соберу э т я казаков в круг!» «Нам, молодцы, так и так с верными правительством войсками не сладить!» «Утекай полным маршем в рассыпную!» «Пущай, Михельсон, мужиков крошит!» Рунич недоверчиво улыбался, Иск о с а п о г л я д ы в а л на Долгополова, затем после молчания. «Так как же он, пьяница и трус!» Армию-то в повиновении держат, Пугачев-то. Лютостью, ваше благородие, великой лютостью. Чуть что не по нем, в мешок да с камнем в воду. А был случай, он своего самого верного слугу л ы с о в а из-за девок спор вышел, приказал связать, раздеть разуть, да все двадцать пальцев самолично у него кинжалом отхватил с рук с ног. Долгополов п р и щ у р поглядел в хмурое лицо соседа, вздохнул и продолжал. Да таких злодеев от сотворения мира не было. Прям сатана из преисподней. о й ты! Видя от Пугачева одну людость, я и подговорил атаманов передать разбойника в руки правосудия. Он висельник и меня оскорблял не раз. Полбороды мне выдрал. Ведь у меня борода к л а д и с т а я была. И лик у меня был. Не то, что степенный, а без хвостовства скажу, первостепенный. Куда полбороды, п ч и т а й всю б о р д у оторвал? Каторжник, с мясом выдернул. Уж разрешите, ваше благородие, коль скоро схватим самозванца, я сам первый в морду дам. И, помолчав немного, вкратчиво спросил. Ваше благородие, а деньги, что на поимку выданы в Москве, у кого находятся? у капитана Галахова. «Целиком альбо-часть у вас». «А вам зачем это знать, Остафий Трифонович?» «Как зачем? Как зачем?» завертел шеей Долгополов и не знал, как половчее выкрутиться. «Мало ли что в дороге. Надо бы разделить. И я бы часть взял на сохранение. А то, оборони бог, несчастье какое. Вроде нападение. Всяко бывает ваше благородие». «Господи, страсти, Господи!» И Долгополов стал креститься п р о с к о л ь н и ч е д в у п е р с т и е м «Вы, я вижу, о с т а ф и Трифонович, старозаветной веры придерживаетесь?» «А как же? Ведь у меня в о р ж и в е то бишь это, как его, у меня в Яйцком городке и Малейленко в доме имеется. Ведь мы, казаки, почитай сплошь, равноапостольской старой веры». «Да вы родом-то откуда будете?» — насторожился Рунич. «Вот вы насчет Ржева...» «Какой там к свиньям Ржев?» — испугался вовсе Долгополов. «И слыхом об такой местности не слышал, не то что...» о п у т а е т е вы меня, ваше благородие!» «Хм-хм!» — «Хм -хм -хм», промычал Рунич, скосив глаза на сторону. л о ш а д к и бежали ходка, я м щ и к древний старец, Выгорбив сухую спину, лениво помахивал кнутом, причмокивал. Впереди пылила тройка Галахова с четырьмя гусарами. Галахов плотно сидел на пуховой подушке и кожаной сумке с секретными бумагами и казной. Ложась в каком-либо селении спать, Галахов неукоснительно клал сумку в головы. У входной двери всю ночь несли караул с обнаженными саблями рослые гусары.